Глава вторая. «Пляж, мохито, солнце и море. Романтика. И столько воздуха!» Глубоко вздохнув, я закрыла глаза, наслаждаясь марокканским полднем. Римма с ребятами плещется в воде, и издалека до меня доносится ее писклявый крик о помощи. Коля и Ренат схватили мою подругу, а она довольно-таки боевая. Один за ноги, другой за руки. И теперь тащат в море. Та выбивается, но что-то плохо у нее выходит. Полина! Уже в голосе прослеживается испуг. Помоги Стасина! Разбирайся сама! В ответ кричу, обращая внимание на своих соседей. Несколько молодых особ разодетых в их закрытую одежду, с опаской посматривали на меня. Нет, ну а что, в нашей стране не запрещено ношение раздельного бикини, поэтому моя совесть чиста. Шепчутся между собой, но делают вид, что вроде как не о нас. Даже на пропускном пункте на закрытый пляж нас не просили придерживаться марокканских обычаев. Я снова взяла соломинку в рот и пригубила пару глотков вкусного зелья, иначе этот напиток не назовешь. Вечер в королевском крыле прошел идеально, не считая, что я опоздала на выставку и явилась уже ближе к ее завершению. Обидно. Ну что ж теперь? И короля не повстречала. Тоже досадно. А говорят, мужчина в самом расцвете сил, молодой, холост и не обременен никакими местными невестами. Вот бы мне с него списать прототип к следующему роману. С куратором я уже обговорила детали своей задумки. Осталось воплотить. Вот только никак мужской образ в голове не складывался. Все не так, да не клеится в мыслях. А ведь вдохновение, оно самое важное в работе. Это ложь, когда на авторов наговаривают, что обленились. Вот представьте, я сейчас солнышком дышу, греюсь». В мыслях уже столько идей возникло, кто бы микрочип такой специальный придумал, тогда бы это нам здорово облегчило жизнь, а истории бы сыпались одна за одной. Кажется, я даже простонала, как будто только что оргазм словила. Но не тут-то было. девушки марокканки, завопили, как ненормальные, подхватили свои переносные сумочки и дали дёру. Я хихикнула, отставляя от себя стакан с недобитым мохито. А сама потянулась к своей записной книжке, желая поскорее накидать пару строчек в виде набросков на новую сюжетную линию. Только приступила, вооружившись ручкой с перышком на конце, ее мне подарила мама перед отъездом. Сказала, что эта перышка необычная, обязательно принесет мне удачу, легкую и невероятную. Я скучаю по маме, по сестренке. Это все, что у меня есть, и только ради них пошла по стопам своего папы. Стала писать в свое удовольствие, постепенно добившись того, что имею сейчас. Правда, папа был сценаристом на ходу, и случилось так, что на съемках очередного экшена на него свалилась массивная декорация, состоящая из металлических прутьев, но так в одночасье мыслили, остались без папы. Ей было всего лишь шесть месяцев, мне пятнадцать лет. Ах, понесло меня в дебри, блин. Но не будем о грустном. Мне же нужно вдохновиться восточной атмосферой, а она так располагает к себе. Улыбнувшись, я начала записывать свой скелет сюжета на будущую книгу, как вдруг на моей тетрадке отобразилась чья-то тень. Медленно подняв свое лицо, я напоролась на пронзительный взгляд высокого мужчины. Он был весь в белом одеянии, рукава рубашки закатаны до локтей а на ногах штанины подвернуты до колен. Он сам пристально сканировал меня, опуская взгляд все ниже. Ухмыляется, а мне чего то захотелось прикрыться, будто застыдил меня. Я бессознательно потянулась за полотенцем, быстро накинула ткань на свои плечи, а вытянутые ноги спустила на песок с шезлонга. Этот мужчина нервировал меня. А тайна в его глазах, будто мы ранее уже встречались, вовсе смутила меня. Он нагло стоял над душой, улыбаясь во все свои тридцать два зуба. «Вы не помните меня?» игрива задает вопрос, на что я так быстро замотала головой, безмолвно дав ему понять, что нет. Из-за того, что мужчина стоит передо мной и против солнца, мне трудно различить его лицо в целом, кроме черных глаз». Небольшая щетина покрывает его смуглые щеки, а вокруг губ прорисовывается отчетливый контур, словно его специально вытатуировали, чтобы девушки обязательно облизнулись, желая вкусить их жадным поцелуем. Кажется, мне стало еще жарче. «Римма вся в ребятах, и те даже не заметили незнакомца рядом со мной. А я ведь начинаю лихо нервничать, что не смогу отбиться от нежеланного гостя». «Нет-нет, внимание такого мужчины претит, и тем не менее я наслышана о восточных мужчинах и их слабости к русским красавицам. Я, конечно, ничего против не имею, но явно сегодня этому красавчику со мной не повезет». Мужчина придвинулся ближе ко мне, намеренно заглядывает в мой блокнот и хмыкает – Вновь пронзает своим чарующим взглядом, заставив меня забыть, как дышать. Я ощущаю своей кожей легкое покалывание, которое электризуется в каждой клеточке моего тела. Незнакомец присел на корточке, когда я захлопнула от его любопытных глаз свою записную книжку, при этом слегка улыбнулась, вроде как смягчила свое поведение. «Наконец, теперь я вижу его совершенное лицо», Черты настолько неправильные, но это создает уникальную картинку прекрасного. Прежде я еще не встречала таких жестких и угловатых очертаний контура, словно его вылепили из покладистой глины по уникальному заказу свыше. А вот я вас помню. Снова одаривает своей ухмылкой, я в свою очередь отодвинулась от него. Вчера встретил вас у берега. Ах! «Точно! Я совсем забыла о том мужчине, который подходил ко мне на пляже в королевских окрестностях. Всю ночь он являлся ко мне, но я не запомнила его лица, а сейчас в прозрачном облике таинственности наконец сложилась целостная картина моего сна. Я проснулась вся в поту, хотя на часах было лишь четыре утра, и прохлада кондиционера не давала жаре проникнуть в наш сримый номер». «Поэтому мы с ребятами решили пораньше побаловаться морем, пока есть такая возможность». стушивавшись еще сильнее, я встала с шезлонга, вооружившись своей сумочкой. «Извините, но вы, наверное, меня с кем-то спутали». Отчетливо произношу еще в толпе своих друзей. Они будто сквозь землю провалились, и я уже не на шутку перепугалась. В нескольких метрах от незнакомца остановились трое широкоплечистых громил в черных костюмах не по погоде, в очках, скрывающих их глаза. С переговорными устройствами в руках у каждого. Осматривают окрестности. Мужчина сам поднялся, продолжая улыбаться мне. «Нет, тебя, богиня, я ни с кем не спутаю». Его голос проник мне под кожу, обволакивая ядом, от которого парализуются все части тела. Вокруг нас не было никого, в радиусе больше двадцати метров, будто все вымерли. Крепко ухватившись за ремешок сумки, я предприняла попытку уйти, но незнакомец в белом мигом преградил мне путь, перепрыгивая через шозлонг. «Не спеши так, Полина. Знает мое имя?» В упор гляжу в его черные глаза, ощущая нервозность и поднимающуюся панику. Что происходит? Я опять уснула? Ну, конечно. Я сплю, черт возьми. Мне нужно как-то проснуться. Неестественно улыбаюсь недоброжелателю, который действует на меня странным образом. Манит к себе, притягивает. А шагнув ко мне еще на шаг, я ощутила аромат его духов, смешанных с ним самим. «Боже, он облился феромонами, черт возьми!» Кое-как, совладав со своей нервной дрожью, коснувшейся всей меня, я рывком посмотрела на Громил и снова на незнакомца, а потом дала дёру. «Кто-нибудь, помогите!» Кричу толпе, которую вижу перед собой, приближаясь к ней, но марокканцы будто не видят моей беды. «Что с ними со всеми? Где мои друзья?» Запаниковав, я поняла, что мне не убежать от громил, окруживших меня в одночасье. «Помогите!» Снова закричала, колотя одному из них по груди, но тщетно эти мужчины искал однозначно. «Богиня?» Вновь этот ирод, подошедший ко мне легкой и плавной походкой, хитро щурит взгляд, приподнимая мою ручку с перышком на кончике. «Набронила? Или это не твое?» Издевается надо мной. Я тянусь к его руке, желая отобрать свою вещь. Злюсь. «Отпустите меня! Вы не имеете никакого права!» «Да неужели богиня?» Ехидно посмеивается прямо в лицо, не скрывая своей ухмалки. «Я не просто турист, я гость короля!» Заявляю, вынимая из сумочки пригласительный билет. «Я это знаю», — согласно кивает. «Значит, вы отпустите меня!» Получилось так жалобно, что самой противно стало от себя. Но я перепугана, расстроена и не знаю, где мои друзья. И почему вообще все эти люди не обращают на нас никакого внимания? «Нет», – отрицательно качает головой, выждав пару минут – Затем, по-арабски, дает команду своим громелам, и те хватают меня под локти, уволакивая прочь с пляжа. А -а -а -а!